Глава 4. Огонь на ладони. Вытащить в Кабуццы ещё кого-нибудь, кроме Келдыша Бориса и Анжелики, не удалось. Может быть, потому что людей, которых ей предлагали Келдыш с Борисом, она как-то плохо знала. Так пару раз видела, а может А может мы здесь оказались, потому что все как-то связаны с Кабуццы, предположил Борис. Анжеликова он вообще здесь родилась и ини инициировалась. Я сам побывал с Десантом, Агата, потому что она Агата, и ей здесь, похоже, понравилось. Да, уж понравилось. Вот ты же сама говоришь, что теперь можешь попасть только в Кавуцы. Ну, Но... да. Меня на ней заклинило. А я тогда с какого боку тут оказался? Вы интересовался, Игорь? Согатино, не моргнув глазом, ответил Борис. Агата засмеялась. «С левого или с правого?» «В том смысле, что ты с Агатой связан узами...» э...» Агата чуть было не ляпнула. «Страсти?» Келдыш наблюдал за другом, подчеркнуто приподняв брови, и Борис быстро закончил. «Просто узами, э, веревками, канатами?» «Ты еще скажи вожжами, пара гнедых!» «А вы знаете, Анжелика...» Я вот что подумала, сказала Агата, поглаживая нагретый камень стены. Мы ведь могли бы, наверное, попасть в Кабуццы до Борис настороженно повернул голову. Анжелика смотрела на неё из глубокой тени развалин. Она плохо переносит солнечный свет, хотя, конечно, не сгорает в прах, как вампиры в сказках. Но до того, как вы стали вампиром, продолжала Агата, хотите, попробуем? Вдруг я смогу переместиться в то время, Может, тогда вы смогли бы всё изменить? Вернуть? Если бы взглядом можно было убивать, она бы уже точно лежала мёртвой, но и без того ей как будто плеуху отвесили. Мик и Борис оказались рядом. Пальцы стиснули ей шею под затылком. Ох, больно. Пальцы, ледяные металлические стержни впивались, протыкали кожу, мышцы и даже кости. Зрачки его горели красным, а Агата как будто расплавилась в их огне. В ушах зазвенело, звуки стали какими-то нечёткими, квакающими. Борис. Борис. Борис. Стержни из неё выдернули, и Агата смогла наконец вздохнуть и даже увидеть что-то кроме горящих ненавистью глаз диктатора, например, протянутую между ними руку Игоря. Вампир отступал от неё медленно-медленно, точно боялся расплескать эту свою ненависть. «Думай», — сказал тяжело, невнятно, как будто с набитым ртом. «Думай, что...» — говоришь. Метнулся назад, как ты косо, через плечо, переворачиваясь и тая в воздухе. Коротко вздыхая, Агата тёрла рукой шею. На удивление, на коже остались лишь глубокие и соднящие вмятины от когтей. и искала взглядом Анжелику. Та медленно отступала в глубокую тень развалин. Горели одни глаза, а потом погасли и они. Может, она их просто закрыла? «Мортимер, но в самом-то деле», — сказал Келдыш. Он прижимал к себе согнутую руку и глядел на Агату раздраженно. «Я...» — она всё тёрла шею. «Я... что... что я такого... сказала? Она же хотела... Ну, всё вернуть. Она сама. Она мне говорила. Келдыш длинно выдохнул. А вы не подумали, что это значит для Бориса, для них обоих. Наверное, я она очень тупая. Только глазами хлопала. Вы когда-нибудь слышали о счастливой паре вампир-человек? не в идиотских фильмах ужасов и не в мистических мелодрамах, написанных дамочками, которые, что называется, не в теме. Агата, наконец, начала понимать. Сказала жалко, «Но ведь есть же пары мак и не мак. Почему? Потому что мак всегда остаётся человеком, чтобы он с собой не сотворил, а вампир — существо иное. Вы не осознаёте этого, потому что с вами Борис держится как человек». Это способ выживания в преобладающем человеческом обществе. Любовь между человеком и вампиром невозможна, ни физически, ни духовно. А вы сейчас практически предложили им расстаться из самых лучших побуждений, как я полагаю. Агата открыла и закрыла рот и снова открыла. Только сейчас заметила на руке Килдыша кровь. Ой, что Кильдыш разогнул локоть, показывая длинный глубокий порез. Сказал с кривой усмешкой: "Борис полоснул. Должен же он, как ты, выпустить пар. Не дёргайтесь, всё сейчас заживёт, не в первый раз. Вы просите при случае Борько продемонстрировать вам кое-какие ожоги. Всё, давайте возвращаться. Не торопитесь уезжать из МЭФ. Я сейчас проснусь и за вами заеду". Просыпаясь, Агата думала, как странно и как понятно это звучит. Пока Агата не привела её вновь в кабуццы, пока она не увидела тех, кто остался, ни проблеска разума, ни проблеска сознания, чистый голод. Эксперимент оказался тупиковым, и как всякая тупиковая ветвь эволюции, пусть и искусственный, не давала дивергенции. значит, она ещё может превратиться в такое. Мир качнулся снова, и снова, когда Агата предложила ей вернуться, неизвестно, смогла бы девочка сделать это на самом деле, ведь она ещё пока зверёныш выпускающий когти, пробующий свою силу и не знающий, какой это сила станет, но Агата рисковала. Елипа юности не могла оценить опасность своих действий или слишком доверяла друзьям, в которые без сомнения занесла и её Анжелику, потому что теперь, когда Агата вызвала её в свой сон, она может последовать за девочкой по собственному желанию, и не только в кабуце. Она может плести и посылать собственные варианты снов, может сделать так, чтобы Агата заблудилась в сновидениях и больше никогда уже не вернулась в явь. На жаль, что и там и там Да практически всегда рядом находится насторожённый ловец. Но ничего, можно и подождать, а до того не раздражать его, терпеливо выбирать подходящий момент и усыплять бдительность Бориса. Кажется, тот тоже что-то начал подозревать. Заметив, что они подъезжают к учебному бустырю, Агата сказала торопливо: "А может, вы меня ещё чему-нибудь научите?" "А то мы с вами увидимся только во сне." А то есть Келдыш, конечно, не упустил случая поиздеваться, повторил с выражением: "Увидимся только во сне". "Я предмет грёз юной девы. Горжусь." Повернул руль. "Мы, кажется, здесь были в прошлый раз. И чему вы желаете сегодня научиться?" "А если она скажет: "Поцелую, но не его?" Агата поспешно спросила. А вы можете меня обучить боевой магии? Боевой? А вдруг в кабуце на меня кто-нибудь нападёт, а вас рядом не окажется? Да вы умеете найти убедительные доводы. Игорь прошёлся, осматривая пустырь, спросил издалека: "Надеюсь, огня вы не боитесь?" "Ну нет, не очень. Наверное, если только пожар" И Агата увидела, как на полу разрушенной стене рядом с ней заплясали язычки ясно-красного пламени. Шагнула, протянула руку. "Осторожно", резко сказал Келдыш, и пламя погасло. Агата потрогала кирпичи, уже успели нагреться. "Почему осторожно? Вы же сами говорили, что магия не может причинить мне никакого вреда, даже котёл в лы тот. Мало ли что я говорил?" «А что вы еще можете?» «Например, это», — сказал Келдыш просто, и у Агаты перехватило дыхание. На протянутой ладони куратора вспыхнул огонь. Она осторожно приблизилась, боясь потушить его резким движением или неосторожным выдохом. Уставилась зачарованно. Цвет пламени менялся. Красная, оранжевая, желтая, белая с голубоватой окоемкой, значит, повышается температура пламени. Агата вскинула глаза — «Не похоже, что Келдышу трудно приходится». Он лишь улыбался, глядя на огонёк у себя на ладони. Тёплые отблески плясали по его лицу, отражались в глазах. Игорь артистично медленно сомкнул пальцы, и пламя погасло. Агата выдохнула. «Старый трюк», — сказал Келдыш, то ли посмеиваясь над собой, то ли довольный произведённым впечатлением. «Мы поражали им всех девушек в округе». "Ты продолжаете поражать." Агата взяла его руку, покрутила так и сяк с подозрением разглядывая, потрогала, погладила. Кожа как кожа, горячая, гладкая. Кэлдыш высвободился, пробормотав в щекотно: "Вы огнеупорный, да?" "В некотором роде. Специализированный маг меньше всего поддаётся воздействию собственных стихий. А можете меня этому научить?" «Покажите еще раз, я не успела заметить, что вы делали. Надо что-то при этом и говорить, а руки держать, как вы, да? Вот так?» «Пока вы еще... Пока у вас нет магии, вы можете отследить лишь результат, а не само действие». Келдыш огляделся, глаза его знакомо блестели. «А почему бы и нет?» — спросил, кажется, у самого себя. «Опустите руки, нечего меня копировать». «Знание заклинаний, конечно, никому не помешает, но нужно понимать смысл, а не произносить тупое «ники-беники-крабс». «Вы зададите их мне на дом?» с готовностью спросила Агата. «На дом?» «Да, конечно, учитель Келдыш продолжает свою блестящую педагогическую деятельность. Самое главное для вас сейчас — суметь вызвать...» Состояние. Ощущение огня на ладони. Вот и вызывайте. А оставить руки будем уже потом. В данный момент куда их поведёт, туда и отпускайте. А как? стеснённо спросила Агата. Как вызывать это ощущение и каким оно должно быть? Опять же, у каждого своё. У вас ведь такая богатая фантазия. Представьте, например, что из пальцев изливаются огонь или Нет, лучше советовать не буду. Пытайтесь сами. Придумывайте, пробуйте, что вам покажется легче и ближе. Когда нужное ощущение отработано до автоматизма, оно превращается в ключ. По жесту, по слову вы мгновенно входите в рабочее, в моём случае боевое состояние. Но И чего бы вы сейчас хотели добиться? Создать файербол. Келдыш хмыкнул, как знакомо. Все в первый раз пытаются либо развести огонь прямо у себя на ладони, либо сотворить файербол. Может, ограничимся светлячком для начала. А он отпугнёт этих вкабуцы. О, вы нет. Хотя обучение было бы куда безопаснее, но ну что ж, вперёд, пробуйте. Представляете? Только знаяте Мортимер. А Агата уже начинавшая воображать, как на её ладони появляется и разрастается огненный шарик, оглянулась на куратора. Тот казался очень серьёзным. Очень вас прошу, не представляйте пламенем саму себя. При мне нет приличного огнетушителя, чтобы тушить ваше самовозгорание. Давайте. Поехали. Приехали. Надогатой опрокинулось небо. Не небо пустыни, странное и страшное, обыкновенное летнее голубое. Некоторое время Агата сосредоточенно разглядывала его, даже чуть не начала облака подсчитывать. Повернув в голову, сморщилась. В затылок впивался какой-то угловатый твёрдый предмет. Сидевший на корточках рядом Келдыш смотрел на неё с интересом. Жива? А? Да. Агата потрогала затылок. Цел, хотя казалось, что он треснул пополам, и камни, на которых она лежала, забили всю голову целиком, выдавливая наружу мозги и глаза. "Больно-то как. Так и будете валяться", осведомился Келдыш. "Или вам на камнях очень удобно?" "А что?" Упираясь локтями в щебень, Агата приподнялась и села, шмыгнула носом, вытерла и уставилась на заляпанную кровью руку. то случи я что упала а вы не помните привычные вопросы совершенно дурацкие иначе зачем бы она спрашивала агата глянула из-под лобья и килды легко согласился конечно вопросы идиотские раз уж вами завладела ваша магия он картинно Павел рукой приглашая полюбоваться садиенным стена на которой совсем недавно плесало его пламя была снесена полностью кирпичи разбрасывала вокруг. На них агаты как раз и валялись. Это что? Это то чего вы, видимо, и добивались. Сотворили файербол и тут же решили опробовать его в действии. Я честно пытался вас остановить. Да куда уж мне, старому дохрому. Но я я опять ничего не помню. Вот даже и не вздумайте сейчас вспоминать. Пожалейте нервы и здоровье своего несчастного куратора. То есть я запустила фейерболом в стену и тут же шлёпнулась в обморок? Да, уж обмороки распрекрасно ей помогут в каблуцы. А я что, такая хилая? Келдеш спокойно сказал: "А отдача. Вставайте". Ага. Ой. С вами всё в порядке. Кости целы, сотрясения нет. Я слегка подкорректировал ваше падение. Вы должны были прямиком угодить вон в тот колодец. В порядке она себя не чувствовала. Кажется, все до единого камня оставили ей на память по синяку. Ковыляя мимо ямы, на которую указал Келдыш, Агата заглянула в нее и содрогнулась. Стоячая темная вода, не позволявшая увидеть дно, и торчащие из нее ржавые штыри арматуры. «Отдача?» — переспросила Агата с запозданием. Какая отдача. Келдыш сделал большие глаза, а обычные вышвырнули файербол, применили практически, хмм, огнестрельное оружие. И думаете, что не будет никакой отдачи? Но ведь волшебство на меня действует. Когда вы сами совершаете магическое действие, вы теряете свою защиту, антимагию и становитесь уязвимой, как и все мы. волшебники. Келдыш подумал и добавил педантично: "Конечно, с поправкой на ваш потенциал. Забирайтесь в машину". Агата всю дорогу вздыхала, трогая то затылок, то нос, то, рассматривая сбитые её ладони. Кожа с них была словно наждаком содрана. Келдыш косился, но помалкивал, заявил уже у интерната: "Теперь понимаете, что мы с вами не с того начинаем". Вам нужно тщательно изучать ОБМ основы безопасной магической деятельности, а не сразу БМ боевую магию. Надеюсь, на некоторое время это отобьёт у вас желание скакать по вершкам. И укатил себе, приспокойненько. Нет он иногда просто до бешенства доводит.